Глава шестая. Наверное, пришло время дать описание личности и внешности мисс Бронте. В 1831 году она была тихой, задумчивой 15-летней девочкой, миниатюрной, чахлой, как она сама о себе говорила. Однако ее голова, руки и ноги были вполне пропорциональны по отношению к ее тоненькому, хрупкому телу и даже речи не могло идти о физическом уродстве. Она была шатенкой, с мягкими густыми волосами и удивительными глазами. Я много раз всматривалась в них впоследствии, но мне очень трудно описать их. Они были большие, очень красивой формы, красновато-карие, хотя, вглядываясь в ее зрачок, можно было обнаружить множество оттенков. Обычно эти глаза выражали спокойствие и готовность к пониманию собеседника. Но по временам, в моменты живого интереса или справедливого негодования, они вспыхивали так, словно в глубине этих выразительных глаз зажигался какой-то нестешний свет. «Никогда я не видела ничего подобного ни у кого другого». Что касается черт лица, то они были обыкновенные, несколько великоватые и не очень красивые. Однако они не привлекали внимания, так как глаза и выразительная мимика компенсировали мелкие недостатки, несколько искривленный рот и большой нос. В целом, лицо Шарлотты обращало на себя внимание наблюдателя и обязательно привлекало к ней тех, кого она сама хотела привлечь. Ее руки и ноги были самыми миниатюрными из всех, что мне приходилось видеть. Когда она пожимала мне руку, казалось, что какая-то птичка легко касалась моей ладони. Длинные изящные пальцы были необыкновенно чувствительны, и в этом таилась одна из причин того, почему все, что создавали ее руки, будь то письмо, шитье или вязание, оказывалось сделано очень тщательно. В одежде она была необыкновенно опрятна и при этом отличалась вкусом в выборе обуви и перчаток. Как мне кажется, то исполненное достоинство, серьезное выражение лица, которым Шарлотта отличалась в годы нашего знакомства, и которая придавала ей сходство со старыми венецианскими портретами, не было приобретением поздних лет жизни, а возникла уже в юности, когда Шарлотта вдруг стала старшей сестрой для лишившихся матери младших детей. Но девочку-подростка с таким выражением лица должны были считать старообразной, И в тридцать первом году, в тот период, о котором я сейчас рассказываю, ее следует представлять маленькой, малоподвижной, как бы преждевременно состарившейся девочкой, очень тихой и очень старомодно одетой. Помимо убеждений ее отца о том, что жены и дочери деревенского священника должны одеваться как можно проще, надо учесть и то, что ее тетушка, на которую в основном и ложились обязанности следить за гардеробом племянниц, ни разу не была в обществе с тех пор, как восемь или девять лет назад покинула Пензенс. И потому пензенские моды старого времени оставались близки ее сердцу. В январе 1831 года Шарлотту снова отправили в школу. На этот раз она училась у мисс Вуллер, жившей в Роухеде, очень милом, просторном деревенском доме, стоявшем в поле, несколько в стороне от дороги из лица в Хаттерсфилд. Примечание Четыре сестры Вуллер управляли школой в Роухейде, которую посещала Шарлотта и ее сестры. Школа переехала в Ньюсберин-Мур в 1837 году. Маргарет Вуллер стала близкой подругой Шарлотты. Два ряда старинных полукруглых окон этого дома выходили на длинный зеленый склон пастбища, за которым начинался старинный парк Сера Джорджа Эрмитейджа, именуемый Кирклис. Расстояние между Роухедом и Хауортом не превышает 20 миль, однако выглядят они совершенно по-разному, словно находятся в разных климатических зонах. Холмы вокруг Роухеда образуют мягкие подъемы и спуски, которые кажутся легкими и воздушными, а расположенные внизу долины пронизаны солнцем и манят путника теплом и зеленью. И именно такие места любили выбирать для своих монастырей монахи, и следы времен плантагенетов можно обнаружить здесь повсюду. Бок о бок с фабриками современного Уэстрайдинга. Здесь мы находим парк с его солнечными лужайками и глубокими тенями от старых тисов. Саму усадьбу Кирклис, огромное серое здание, некогда принадлежащее сестрам во Христе, а также рассыпающийся камень в лесной чаще, под которым, по легенде, лежит Робин Гуд. Неподалеку от парка стоит старый дом со строконечной крышей. Теперь в нем находится придорожный трактир. Однако называется он Три и имеет на своей вывеске соответствующую картину. Этот старинный дом посещают одетые в бумазиные блузы, рабочие близ лежащих шерстяных фабрик. Благодаря им проложена дорога из Лица в Хаддерсфилд на которой возникли здешние деревни. Таковы контрасты и в образе жизни, и в приметах истории, и в природных условиях, поджидающих путешественника на дорогах уэст-райдинга. Мне кажется, что нет другого места в Англии, где разные века соприкасались бы так тесно, как в районе, где расположен Роухет. На расстоянии пешей прогулки от дома мисс Вуллер Слева от дороги из лица находятся развалины хаули холла ныне принадлежащего лорду Кардигану, а ранее бывшего собственностью одной из ветвей рода сывелов. Возле него расположен источник Леди Энн. Эта леди, согласно легенде, сидела у ручья, когда на нее напали волки. Рабочие из шерстяных фабрик стали и Бетли где они занимаются окраской тканей, приходят сюда в вербное воскресенье, когда водоисточника приобретают замечательные целительные свойства. Кроме того, существует поверье, что в 6 утра в этот день вода начинает играть странными цветовыми оттенками. Участок земли держит в аренде фермер, живущий в том здании, что осталось от хаули Холла, А вокруг него возвышаются современные каменные дома, населенные людьми, зарабатывающими себе пропитание, работой на шерстяных фабриках. И вот новые соседи постепенно вытесняют владельцев старинных домов. Эти старые дома видны повсюду, очень живописные, со строконечными крышами, с каменными украшениями в виде гербов. Они принадлежат пришедшим в упадок семействам, которые под влиянием жизненных обстоятельств вынуждены уступать свои наследственные земли поле за полем богатым фабрикантам. Густой дым окутывает дома бывших йоркширских сквайров, чернит и губит старые деревья. Пройти к ним теперь можно только по тропинкам усыпанным шлаком. Землю вокруг распродают под строительство, но, однако, местные жители, хотя и вынуждены покориться изменившимся обстоятельствам, все еще помнят, что их предки находились в зависимости от владельцев здешних холмов и сохраняют величавые традиции прошедших веков. Взять, к примеру, Оаквилл-холл. Он стоит в чистом поле на обычном пастбище, в четверти мили от большой дороги. Только это расстояние отделяет его от шумных паровых машин на шерстяных фабриках Берсталла. И если вы пройдётесь от станции до Оаквел холла в обеденное время, то встретите множество измазанных синей краской рабочих, которые жадно и торопливо поедают принесенную с собой еду, сидя на обочине небольшой дороге. Повернув направо, вы подниметесь по холму через пастбище и вскоре окажетесь на тропе, которую называют Кровавой. Говорят, здесь бродит привидение некоего капитана Бетта, негодяя, владевшего близ лежащим поместьем век Стертов. Кровавая тропа, вдоль которой растут старые деревья, выведет вас на пастбище, где и расположен Уаквилл-холл. Среди местных жителей он известен еще как Филдхэт или «Жилище Шерли». Примечание. Героиня романа Шарлотты Бронте – Шерли. Другие места действия располагаются неподалеку. По соседству имели место и подлинные события, которые легли в основу романа. В одной из спален у Аквелхолла холла вам покажут кровавый отпечаток ступни и расскажут историю, связанную с этим следом и с тропой, по которой вы пришли в поместье. Владелец имения Капитан Бет находился в долгой отлучке, а семья его оставалась дома. И вот однажды, зимним вечером, в сумерках, все услышали... Как по тропе кто-то идет твердой поступью, это был капитан. Он открыл дверь, поднялся по лестнице, зашел в свою комнату, где бесследный исчез. Впоследствии узнали, что в день своего появления, 9 декабря 1684 года, он был убит в Лондоне на дуэли. Камни, из которых сложен старый дом, некогда составляли часть бывшего на этом месте постарата Предок капитана Бетта захватил его во времена реформации. Этот предок, Генри Бетт, присваивал чужие дома и деньги без всяких угрызений совести и дошел до того, что утащил к себе большой колокол Бёрстовской церкви, За такое святотатство на его земли был наложен штраф, который и по сей день выплачивает владелец поместья. Однако уже в начале прошлого столетия бетты выпустили из своих рук аквел. Дом переходил из рук в руки, и каждый владелец оставлял какой-то след своего пребывания в этом месте. В большом зале прибиты к стене огромные оленьи рога, А под ними висит табличка, удостоверяющая, что 1 сентября 1763 года состоялось большое соревнование охотников, во время которого и был убит этот олень. В охоте участвовало 14 джентльменов, и затем они отобедали своей добычей вместе с Ферфаксом Фернелли эсквайром владельцем поместья. Выписаны имена имена 14 охотников. Все они, без сомнения, были мужами силы. Однако в настоящий момент, в 1855 году, мне о чем то говорят только фамилии генерального прокурора сэра Флетчера Нортона и генерал-майора Бёрча. За Оаквиллом дома попадаются и справа, и слева от дороги. Каждый из них был хорошо известен мисс Бронте в годы учебы в Роухеде. Это гостеприимные дома ее соучениц. От дороги тропинки поднимаются к пустошам, где в выходные можно славно погулять, а затем вы окажетесь у белых ворот, за которыми начинается тропа, ведущая непосредственно к Роухеду. Комната с эркером на первом этаже. Откуда открывается этот приятный вид? Гостиная. Вторая комната там же. Класс. Окно столовой выходит на дорогу. Число учениц в этой школе в годы пребывания здесь мисс Бронте Менялось от семи до десяти. Для такого количества не нужен был весь дом, и потому третий этаж пустовал. Если не считать поверья о некой леди, шуршание шелкового платья которой можно услышать, тихонько остановившись на лестничной площадке второго этажа. Любящая материнская душа мисс Вуллер и небольшое количество учениц придавали этому сообществу характер скорее семьи, чем школы. Кроме того, учительница, как и многие ее ученицы, была уроженкой из внешних мест. Возможно, что Шарлотта, приехавшая из Хаорта, жила дальше всех от школы. Дом ее соученицы Эллен Насси находился в пяти милях, а две другие подруги, изображенные под именами Розы и Джесси Йорк в Шерли, жили еще ближе. Две или три девочки приехали из Хаддерсфилда, одна или две из лица. Теперь я обращусь к выпискам из письма любезно присланного мне Мэри, одной из этих подруг детства из Бронта. Выразительное и наглядное, это письмо дает представление о том, что происходило в Роухейде при первом появлении здесь Шарлотты 19 января 1831 года. Впервые я увидела ее, когда она выходила из закрытой кариты. Одета Шарлотта была весьма старомодна и казалась совсем замерзшей и несчастной. Она приехала учиться в школу мисс Вуллер. Когда Шарлотта появилась в классе, она переоделась, но и это, другое платье, было таким же старым. Девочка выглядела маленькой старушкой и была так близорука, что казалось, будто она постоянно что-то ищет, наклоняясь к вещам. По характеру она была робкой и нервной, а говорила с сильным ирландским акцентом. Когда ей давали книгу, она склоняла к ней голову так, что чуть ли не касалась страниц носом. Ей приказывали выпрямиться, и она поднимала голову, продолжая по-прежнему держать книгу у самого носа, и окружающие не могли удержаться от смеха. Таково было первое впечатление, которое Шарлотта произвела на девочку, впоследствии ставшую ее близкой подругой. Другая бывшая ученица вспоминает, как Шарлотта в свой первый день пребывания в школе стояла у окна классной комнаты, глядя на заснеженный пейзаж, и плакала, в то время как другие весело играли. Эллен была моложе Шарлотты, и ее нежное сердце тронуло положение, в котором оказалась эта странно одетая И странно выглядевшая девочка тем зимним утром, когда она рыдала от тоски по дому в новом месте среди незнакомых людей. Слишком явные проявления доброты напугали бы маленькую дикарку из Хаорта, но Эллен, чьи черты приобретет Каролина Хелстоун в Шерли, сумела завоевать ее доверие и деликатно выразить сочувствие. Вновь обращусь к письму, которое прислала мне Мэри. Мы считали, что она совсем невежественна, поскольку ей никогда не приходилось учить грамматику и в очень малой степени географию. Это мнение о невежественности Шарлотты разделяли и другие ее соученицы. Однако мисс Вуллер была дамой весьма умной и в то же время деликатной и добросердечной. Доказательством этого служит ее обращение с Шарлоттой. Девочка была весьма начитана, но не получила систематических знаний. Мисс Вуллер отвела ее в сторонку и сказала, что, по-видимому, ей придется некоторое время поучиться в младшем, втором классе. Пока она не догонит своих сверстниц, по грамматике и другим предметам. Бедную Шарлотту это известие расстроило до слез. Тогда доброе сердце мисс Вуллер смягчилось, и она мудро рассудила, что такую девочку лучше поместить в старший, первый класс, одновременно давая ей отдельные уроки по тем предметам, где ее знания были слабы. Она приводила нас в замешательство, демонстрируя знания, далеко выходившие за пределы нашего кругозора. Шарлотта узнавала стихотворные отрывки, которые мы заучивали наизусть, могла сходу назвать их авторов и поэмы, из которых они были взяты, а иногда могла прочитать несколько идущих дальше страниц и пересказать нам сюжет. У нее была манера писать печатными буквами. Она объясняла это тем, что издавала дома рукописный журнал. Он выходил раз в месяц, и его издатели желали, чтобы он как можно больше походил на настоящий. Шарлотта пересказала нам один рассказ, помещенный там. У журнала не было никаких читателей или авторов, за исключением ее самой, ее брата и двух сестер. Шарлотта обещала мне показать номера этого журнала, но потом взяла свои слова обратно, и мне так и не удалось ее переубедить. В часы, отведенные для игр, она сидела или стояла на одном месте с книгой. Однажды мы с подругой заставили ее поучаствовать в «Игре в мяч» на стороне нашей команды, Шарлотта отказывалась, ссылаясь на то, что она никогда в это не играла и не знает, как это делается. Мы уговорили ее попробовать и вскоре поняли, что она не видит, куда летит мяч, и оставили ее в покое. Шарлотта уступала нашим усилиям вовлечь ее в игры, однако к самим играм относилась безразлично и всегда была готова их бросить. Она предпочитала просто стоять под сенью деревьев рядом с площадкой для игр и пыталась объяснить нам, как приятна тень, когда солнце появляется в просветах облаков. Нам же эти радости были недоступны. По ее словам, в Ковенбридж она любила стоять возле ручья на большом камне и созерцать течение воды. На это я сказала, что не лучше ли было заняться там ловлей рыбы. Шарлотта отвечала, что у нее никогда не возникало подобного желания. Физически она была совсем слабенькая. Я не помню, чтобы она ела в школе пищу животного происхождения. Как-то раз я заметила, что она совсем некрасива. Однако спустя несколько лет извинилась за подобную грубость. «Ответ ты был таков. Ты сделала мне добро своими словами, и не надо раскаиваться». Зато она рисовала быстрее и лучше всех, и знала все о прославленных картинах и художниках. Если Шарлотте попадалась картина или гравюра, она принималась тщательно ее рассматривать» подносила очень близко к глазам и вглядывалась долго и пристально, а мы спрашивали, что она там видит. Видела она очень многое и прекрасно разъясняла увиденное. Шарлотта пробудила во мне интерес к поэзии и рисованию, и я приобрела привычку, оставшуюся до сих пор, мысленно сверяться с ее мнением во всех вопросах искусства, хотя и не только в них. Описывая ей определенные вещи, я начинаю припоминать то, что, казалось бы, совсем забыла. Чтобы дать читателю почувствовать всю силу последних слов и показать, какое живое впечатление производила мисс Бронте на тех, кто был способен ее оценить, следует упомянуть, что постоянно ссылающееся на мнение Шарлотты автор этого письма датированного 18 января 1856 года, не видела свою подругу 11 лет и провела эти годы на другом континенте, в совершенно иных условиях, можно сказать, среди антипудов. Мы были захвачены интересом к политике, что неудивительно для 1832 года. Шарлотта помнила фамилии членов двух кабинетов министров и того, что ушел в отставку, и того, что пришел на его место и провел биль-реформы. Примечание. билли реформы или акт реформы. Парламентский акт, значительно расширивший число избирателей на выборах в парламент. После него правом голоса стал обладать один из шести взрослых мужчин. Значительно возросло представительство горожан. Принимался в обстановке острой политической борьбы и дискуссий. Она боготворила герцога Веллингтона, но про сэра Роберта Пиля говорила, что он не заслуживает доверия, поскольку не верит в принципы, как другие – а действует из соображений практической выгоды. Я разделяла взгляды крайних радикалов и потому отвечала, «Да как? Кто-либо из них вообще может доверять другому? Они же все негодяи!» Затем она принималась воздавать хвалы герцогу виллингтону описывая его деяния. Здесь мне нечего было возразить, поскольку я мало что о нем знала. Шарлотта признавалась, что стала интересоваться политикой уже в возрасте пяти лет. Свое мнение она формулировала не столько на основе суждений отца, сколько черпая сведения из газет и других изданий, которые он читал. Чтобы проиллюстрировать правдивость этих слов, приведу отрывок из письма Шарлотты к брату, написанного в Рухеде 17 мая. 1832 года. Еще недавно мне казалось, что мой интерес к политике утерян. Однако бурная радость, которую я испытала при известии, что били реформы отвергнут Палатой Лордов, а также от новости об изгнании или отставке графа Грея и прочее, убедила меня в том, что моя склонность к политике никуда не исчезла. Я чрезвычайно довольна тем, что тётя согласилась выписать «Фрейзерс Магазин». Судя по твоему описанию, он в целом мало интересен по сравнению с Блэквудом, но все же получать его лучше, чем оставаться весь год в невидении, лишёнными всякого доступа к периодическим изданиям. А именно таков и был бы наш случай. В затерянной среди пустошей деревеньки, где мы живем, нет библиотеки, где можно взять номер газеты. Надеюсь, установившаяся ясная погода поспособствует укреплению здоровья дорогого папы и напомнит тете о целебном климате ее родных мест. Однако вернемся к письму Мэри. Она случалась... Вспоминала своих старших сестер, Марию и Элизабет, умерших в Ховенбридж, и после ее рассказов они казались мне чудесами доброты и таланта. Однажды утром Шарлотта поведала мне только что приснившийся ей сон, как будто ей сказали, что ее ждут в гостиной, и там оказались Мария и Элизабет. Я просила ее продолжать, но она объявила, что это все. «Но тогда ты должна продолжать!» – вскричала я. «Придумать продолжение! Ты же умеешь это делать!» Однако Шарлотта отказалась. Ей не понравился сон. Сёстры в нём изменились и казались совсем другими. Они были модно одеты, высказывали недовольство гостиной и так далее. Эта привычка придумывать, присущая детям, которые чего-то лишены в действительной жизни, была в ней в высшей степени сильна. Вся семья любила придумывать истории, героев и события. Я ей иногда говорила «Вы как проросшие картофелины в погребе». И она с грустью отвечала «Да, да, именно так». Кто-то из учениц сказал ей, что она всегда говорит об умных людях, Джонсоне, Шеридане и так далее. На это Шарлотта возразила, вы не понимаете смысла слова «умный». Шеридан, возможно, и был умен. Да, определенно, он был умен. Плоты часто бывают умными. Но у Джонсона не было и искорки ума. Никто не оценил ее высказывание. Некоторые произнесли пару банальных замечаний по поводу умственных способностей, и Шарлотта замолчала. В этом эпизоде отразилась вся ее жизнь. В нашем доме ее тоже некому было слушать. Мы не отличались такой нетерпимостью, как школьницы, но ставили практический ум выше поэзии. Ни она, ни мы не догадывались, что чувствительные люди мыслят одинаково с остальными, и вот мы продолжали состязаться в наших спорах. Когда Шарлотта училась в школе, она еще не знала, что будет делать во взрослой жизни, за исключением того, что диктовали обстоятельства. Она понимала, что должна зарабатывать на пропитание и выбрать какое-то занятие. По крайней мере, начать об этом думать. Уже в школе она была занята самосовершенствованием. Она воспитывала в себе определенные вкусы. Всегда говорила, что жизнь заставит нас усвоить немало практических и полезных знаний, и что самое необходимое – это смягчить и очистить душу и ум. Она подбирала мельчайшие крупицы сведений, относящихся к живописи, скульптуре, поэзии, музыке и тому подобное, словно это были частицы золота».